Глава 27. На площади перед аэропортом машин не было, но на некотором отдалении, ближе к аэропортовской гостинице, стояла иномарка с выключенными фарами. Водитель сидел на месте, и Гридин обратился к нему. «До города подбросите. Первый раз вижу, чтобы не было такси». Постарался он как-то объяснить свое положение. Водитель лениво открыл окно и также лениво будто роняя слова прямо под ноги Гридину, ответил, «Босса жду, он не любит посторонних», и закрыл окно. «Ну, надеюсь, твой босс немного деликатнее», — подумал Гридин и отошел на пару шагов, не спеша расстаться с последней надеждой. Из соседнего здания вышла компания, двое мужчин и женщина, они шли к машине, и Гридин понял, что кто-то из них и есть босс. «Простите», — преградил он им путь, Вы не могли бы подкинуть меня до гостиницы. Кто из них был боссом, так и осталось неясным, потому что оба мужчины промолчали, продолжая путь. Ответила женщина. Жалко вам, что ли? Мужик, садись сюда. Она уже открыла заднюю дверцу. Все молчали, а Гридин расценил это как вынужденное согласие. Он сел на заднее сиденье и оказался стиснут между двумя мужчинами, а женщина села впереди. Видимо, она и была боссом. Машина тронулась. Гридин хотел объяснить, где его лучше высадить, чтобы не плутать потом по ночному городу. Но что-то его кольнуло в плечо стремительно и очень остро. Уши будто заполнила ватой, и во рту мгновенно пересохло. Он хотел попросить остановить машину, но не успел. Лежать ему было неудобно, и руки сильно болели в плечевых суставах. Он попробовал повернуться но не смог этого сделать. «Ну что, приходите в себя?» донеслось откуда-то сверху. Голос показался знакомым, хотя и пробивался будто сквозь вату. Лампа светила прямо в лицо, и Гридин попытался отвести глаза, но это движение сразу же вызвало легкое головокружение и тошноту. «Вы с ним поосторожнее, не мальчик уже. А лекарство сильное, действие еще продолжается», снова проговорил тот же голос все более и более знакомый. «Посадите его», — попросил голос, и Гринин узнал Орданского. «Ну что, здравствуйте?» Орданский сел прямо перед ним. «Извините, что я вас так необычно пригласил для беседы, но очень уж вы своенравны и проворны. Обычными путями за вами и не уследить». «Почему же вы мне не сказали, что приехали в Москву? Я же вам доверял», — проговорил Орданский сукоризный. «Пить дайте», — попросил Гридин. «Напоите его», — велел Орданский. «Руки развяжите», — попросил Гридин. «Как же я пить буду?» «Пить вам помогут, а руки вам пока не нужны. Вам язык нужен. Ну и, конечно, мозги», — ответил Орданский. «Пришла пора отвечать, понимаете?» «За что отвечать?» — удивился Гридин. «Не за что, а на что». «На те вопросы, которые я буду задавать». Собственно, вы давно уже должны были на них ответить. Я вам за это плачу деньги и немалые, и вы просто обязаны эту работу сделать». Орданский говорил нарочито негромко. Наверное, именно так он вел свои совещания. «А что? Босса должны слушать молча и трепетно». Правда, Гридинуто, Арданский боссом не был. А был он Ромой, даже Ромкой, как его называла покойная Сапожникова. «Ромка, Ромка!» Что же ты так сорвался-то? Грубишь непонятно зачем. Во всяком случае, продолжать разговор в таком тоне Гридин не хотел, поэтому решил разговор обострить. но не дурак же этот Орданский, должен ведь соображать. И Гридин начал свою партию. — Ах, вы об этом! Ну, так вы должны понимать, что процесс, так сказать, продолжается. — Понимаю, понимаю. — Голос Орданского был успокаивающим. «Но ведь работа сделана, не так ли?» «Я вас не понимаю», — искренне удивился Гридин. «Не понимаете?» — брови Орданского взлетели вверх. «Ну, давайте по порядку». «Вы узнали все о рассказах Сапожниковой. Узнали, что там правда, а что выдумка. Я узнал только то, что она рассказала, и не больше. Послушайте», — начал Гридин, но Орданский перебил. «Не буду я слушать ваш бред. Мне нужен результат. А вы его уже получили» и вы обязаны мне его отдать. «Да погодите!» Снова попытался хоть что-то объяснить Гридин. «Слушать я буду, только ответы на мои вопросы. Вы вообще понимаете, о чем идет речь? А сами-то вы хоть понимаете, о чем в самом деле?» Также на повышенных тонах спросил Гридин. «Понимаю, конечно. Речь идет о сокровищах, которые оказались неизвестно где и неизвестно когда. А сейчас эти сокровища должны стать моими. Я внятно объяснил». — Внятно. Но это бред. Орданский стремительно наклонился к Гридину. Так стремительно, что Гридин побоялся, что сейчас они ударятся головами. Это не бред. Судя по рассказам этой старой идиотки, там предметов искусства и антиквариата на миллионы, а, может быть, на миллиарды долларов. Понимаете? Долларов. Он сел, закурил, пришел в себя, продолжил уже спокойным тоном, через который, однако, пробивалось раздражение. «Простите, но я не люблю, когда меня принимают за лоха. Эти сокровища там пропадают, недоступные и бесполезные». Катя была, конечно, легкомысленной дурочкой во многом, но только не в драгоценностях. Видели бы в ее собственной драгоценности. Впрочем, что это я? Ведь вы их уже видели, пока обыскивали ее квартиру. Но то, что осталось от нее, — крошки. Пусть это переходит от одной бабы к другой. Не жалко. Он затянулся сигарой, подержал дым во рту, наслаждаясь ароматом и вкусом. «Мы с вами тут вдвоем, и вас никто не начнет искать. Так что мы можем не спешить. Я вас не пугаю. Я просто хочу, чтобы вы, принимая решение, были максимально информированы. Сегодня 12 августа 1991 -го года. Горбачева фактически больше нет». «Вообще нет. Как нет и власти, к которой мы все привыкли. Ситуация в стране на грани краха. И это не преувеличение. Это достоверная информация, за которую щедро заплачено. Не сегодня-завтра все рухнет. Моментально. Все, понимаете? Рубль обесценится. Все наши заводы и заводики будут продаваться иностранцам за гроши. Их еще придется уговаривать все это купить, чтобы с голоду не сдохнуть». Перевернется не только экономика, перевернется вся страна. Поверьте, что о предстоящем хаосе знаю не только я, знают многие и не только в России. Люди сидят на мешках с деньгами и ждут свистка. И я сделал все, чтобы быть в числе этих людей. Орданский встал, сделал несколько шагов назад вперед, остановился перед Гридином. То, что происходило в последние годы, только подготовка. Люди, которые считали, что они в эти годы управляли страной, отжили свое. Они выполнили свою задачу, они расчистили от завалов путь в будущее страны. Кто-то из них еще сохранил остатки ума и просто отойдет в сторону, и его не обидят Пусть живет себе где-нибудь в Португалии или Уругвае. не жалко, но большинство не поймет, что время пришло другое, новое время новых людей, и исчезнут. Пусть анекдоты продряхлых идиотов со Старой площади или Лубянки останутся в прошлом, как и их обладатели. Орданский, кажется, успокоился. Он говорил неспешно, помогая себе уверенными жестами. «Вы, Павел Алексеевич, вы достаточно хорошо знакомы с нашим молодым преступным миром, чтобы точно знать, что его законы проникают всюду. Так поймите, если этому не положить предел, то скоро на уголовников...» «Будет работать вся страна. Мне не жалко денег, поверьте. Я никуда не хочу уезжать отсюда, но хочу жить в спокойствии, а не озираясь по сторонам в ожидании выстрелов снайпера. И изменить этот порядок можно только делом, а не красивыми рассуждениями, как это сделали Горбачев или Яковлев. У каждого свой шанс, и мой шанс именно в этом, сейчас или никогда, потому что сейчас — В новом распределении ролей места займут те люди, которые их уже никогда не отдадут. Ни при каких условиях. Конечно, я намерен войти именно в эту новую элиту. Вложить деньги в заводы, научные центры, нефть, газ. Вы знаете, какими деньгами ворочают там те, кто владеет нефтью? Он диктует свою волю всем, у кого есть автомобиль. Да и вообще планов много, поверьте. Честно говоря, Гридин, я присматривался к вам желая дать вам шанс войти в число тех, на кого я намерен опираться. Но вы этот шанс упустили?» Орданский горестно развел руками. Помолчав, сказал, «Говорят, что сигару нельзя тушить. Ей надо позволить достойно затухнуть. Уйти?» Посмотрел на Гридина. «Вам, к сожалению, я этого не могу гарантировать». Пожал плечами. «Так о чем я? Ах да, главное для меня, конечно, мой холдинг». «Дело всей моей жизни. Я намерен сделать его ведущим мировым агентством и издательством. И для этого у меня уже все есть. Я собрал лучших специалистов, у меня самые лучшие толкователи событий, у нас договоры с огромным количеством людей, организаций, иных структур, которые могут давать информацию. По оценкам серьезных специалистов, мы уже давно могли бы выйти в число ведущих информационных агентств. Понимаете? Ведущих». Но есть маленькая неувязка. Для этого нужны деньги, огромные деньги. Деньги для оплаты труда моих работников, без которых работа невозможна, для покупки сведений, которые на дороге не валяются, для выхода на рынки других стран. Вы думаете, что все эти наши демократические в кавычках газеты финансируются только нашими олигархами? Да в них практически бесчёты и меры вкачивают деньги из-за рубежа. А что могу противопоставить я? Плача пороганной России. Да кому это нужно? Самое обидное я знаю, что и как нужно делать. Но, как говорится, бодливой корове Бог рок не дал. И с нашими родными рублями, я не то что в Европе. Я у нас-то скоро накроюсь бордовой шляпой. Понимаете вы меня? Ну а что тут понимать? Вам нужны деньги. Но между нами говоря... Я знаю очень мало людей, которым деньги были бы не нужны. Вы ведь не хотели меня обидеть, сравнивая со всеми. Мне казалось, я достаточно подробно показал, зачем эти сокровища мне. Вы понимаете, что случится с мировым рынком антиквариата, когда на него вывалится содержимое того подвала. Только представьте себе, что есть в мире, например, всего две монеты какого-нибудь парфянского царства, отчеканенные 4-5 тысячелетий назад. И стоят эти кусочки металла немыслимых денег, и каждый, кто хочет обладать этим чудом, готов заплатить деньги еще более дикие. И тут на этом самом рынке появляется десяток другой таких же монет. Что случится? А ничего не случится, ответил Гридин. Он подумал, что в его положении любая пауза — это шанс, и его надо использовать на полную, «Ничего не получится», — повторил он, стараясь усесться удобнее. «Рынок сам себя стабилизирует. Увеличится предложение, снизится спрос, значит, снизится цена». Наигранный хохот Арданского был ему ответом. «Не повторяйте вы этих идиотов, обещающих, что рынок сам себя будет регулировать. Никогда этого не будет. Потому что рынок — это люди. Это те же самые люди» которые были и при царе, и при Николае II, и при Осифе Виссарионовиче. Фамилии меняются, а люди нет. Вот они и есть рынок. И учтите еще вот что. Рынок антиквариата процентов на 50, а то и больше, заполнен фальсификатом, но люди предпочтут скорее верить, что владеют кофейной чашкой какого-нибудь там Георга 55-го, чем признаться в том, что их облапошили, и монеты, которые я выкину на рынок, будут раскупать стремительно. Вы понимаете, о чем идет речь?» Гридин молчал. Иорданский продолжил. «Вы что-нибудь слышали о деле Медичи? Это средневековые отравители? Ну, в крайнем случае, их потомок. Собственно, потомок и есть. Джакома Медичи занимался продажей предметов искусства, специализировался на материальных останках Итальянской антики. Разные там обломки мраморных статуй, надгробий и тому подобного. Его арестовали по подозрению в том, что он посредничит при совершении не только официальных сделок, но и подпольных, то есть незаконных. Нашли его архив и выяснилось, что он вел обширнейшую переписку с крупными коллекциями, включая всемирно известные музеи вроде Метрополитен-музея в Штатах. Во время следствия многие стали предлагать, Возврат предметов в обмен на молчание следствия. То есть музей отдавали вещи, за которые, безусловно, когда-то заплатили огромные деньги. Огромные? Но так ведь вернули. Эки вы. Орданский помотал ладонью, подбирая слово. «Не серьезный вы человек, Павел Алексеевич, не деловой. Вернули те, чью причастность доказать проще простого. Те, кто покупает, чтобы выставлять, показывать, иначе говоря, публично похваляться». А вы представьте себе какого-нибудь нашего соотечественника, который у себя в нижних пердюках держит такую коллекцию. Да он, чтобы перещеголять американцев или европейцев, никаких денег не пожалеет. А вы, как добрый дяденька, ему эти вещи и предложите? — поинтересовался Гридин. — Я? — Да что вы. Для такой работы есть мелюзга. Наемные работники вроде вас. Орданский внимательно посмотрел на Гридина и гуристно вздохнул. — Вы знаете, кто такие наемные работники? Помолчал, ожидая ответа, и, не дождавшись, ответил сам. — Это те, кого умные люди наемывают. И радостно расхохотался, смеялся долго от души, успокоившись, посмотрел на Гридина, и, кажется, искренне огорчился, что тот не оценил шутки. Но, впрочем, это лирика. — А мне нужен результат, понимаете? — Понимаю, — признался Гридин. — «Но поверьте и вы, что этого не будет, и то, о чем вы узнали от Екатерины Кирилловны, на вашу идею работать не будет». «Не поможете мне». «Не помогу». «Ну собственно, почему?» — делуно удивился арданский «Вы не патриот. Вам безразлично, что всюду в мире нашу с вами Россию-матушку. Каждый день вываливают грязи, и за нее некому заступиться». «Так ведь и вы не заступитесь» пояснил Гридин, «для вас ведь это тоже точка приложения сил, и мечтаете вы только о том, чтобы обеспечить себе и потомкам безбедное существование и существовать потом где-нибудь подальше. Но какое вам дело, где я буду жить, если мой бизнес будет служить России? Какое вам дело, сколько я оставлю своим наследникам, если я работаю как проклятый по 16 часов в сутки?» Я эти деньги, эти сокровища не украсть хочу, не украсть, заметьте, потому что они, я уверен, уже давно ушли от своих первых владельцев, и, конечно, надо при этом учесть, что они, скорее всего, и получены-то были малозаконными путями. Вы хотите ворованное защитить от плохого капиталиста Орданского, а я хочу их вложить в дело, в дело, которое пойдет на благо России. Кому будет плохо... Эту сказку вы рассказываете где-нибудь на торжественном приеме. Я в это не верю». Орданский отклонился, как от удара, помолчал. Потом, видимо, решил, что волноваться из-за пустяков глупо. И продолжил, сменив интонацию. «Ну а работу-то свою вы делать будете? Или каждый раз вы будете долго ломать голову, не повредит ли это России? Я об этом всегда думаю», — ответил Гридин без пафоса. «Ну что же...» Вы свой выбор сделали, очередь за мной. Он повернулся, чтобы позвать своих людей, но дверь стала открываться еще до того, как Арданский что-нибудь сказал. В помещение вошел Струмилин, а следом за ним женщина, та самая Анна, которую Гридин видел вчера в доме Суховых. Орданский, увидев вошедших, стремительно побледнел. «А вы кто такие? Не делайте глупостей. Защищать вас!» «Уже некому», — предупредил Струмилин, и почему-то сейчас его голос испугал даже Гридина. А потом раздался громкий хлопок, треск, и что-то обрушилось на голову Гридину. Он успел понять, что помещение моментально заполняется едким дымом, и провалился в пустоту. Из больницы его выписали через полтора месяца, в середине сентября и он сразу же отправился в закрытую швейцарскую лечебницу. Оттуда он улетел на отдых для поправки здоровья, как сказал специально прилетевший в Швейцарию Сева Рубин. Проводив его до трапа небольшого самолета, отправлявшегося в Испанию с единственным пассажиром на борту, Рубин пожал Гридину руку и сказал кажется, искренне, «Извини, Паша, за всю эту историю. Отдыхай и не волнуйся. Сочтешь, — что готов вернуться? Скажи. Сочтешь, что надо заняться чем-то другим? Я не буду в обиде. Вилла, где ты будешь жить, оплачена на два месяца. Сам посмотришь, как быть дальше. Понравится и захочешь еще там пожить? Сообщи, я все устрою. Захочешь сменить обстановку? Твое дело. Вытащив из нагрудного кармана крохотный бумажный конвертик, раскрыл его, показал лежащие там пластиковую карту и записку. Это то, что я тебе должен за всю кутерьму. А тут шифры, или как их, пин-коды. И для твоего сведения сумма. Проверь, как только окажешься возле банкомата. Увидев невольно изменившееся лицо Гридина, успокоил. «Никаких ошибок. Так что ты можешь спокойно жить, где захочешь. И помни, я в долгу перед тобой и готов его вернуть в любой момент». Арданский не удержался Гридин. Рубин помолчал. «Ты не представляешь, что происходило в стране в это время. Рухнули империи, разлетелись банки. Говорят, что Арданский лизнул куда-то, скрываясь и от долгов, и от милиции, и от уголовников. А может, его и укокошил кто. В общем, это не должно тебя волновать, Паша. Удачи».